Давну трипартийной жизни это сказалось не только на организационной стороне работы, но и на её идельном политическом содержании. Достаточно указать на то, что новая попытка Троцкого коренной ревизии основ ленинизма в конце 1924 года в его знаменитом выступлении Уроки октября встретила сразу же более единодушный и решительный отпор чем в дискуссии 1923 года. Здесь сказался не только опыт идейной борьбы и победы над оппозицией в 1923 году, но и, несомненно, отразилось укрепление партии за счет рабочих ленинского призыва, поднятых партией ее ЦК на уровень сознательных партийных борцов за марксизм-ленинизм. На этой основе разворачивался новый призыв рабочих в партию. Ленинский призыв слился с общей массой новых вступающих членов и кандидатов в партию. Между прочим, поэтому и наша комиссия перестала именоваться комиссией по воспитанию ленинского призыва и стала называться комиссией ЦК по работе среди вступивших и вновь вступающих в партию рабочих. В таком и именно качестве с такими функциями мы работали до апреля 1925 года. В апреле на состоявшемся пленуме ЦК был заслушан доклад председателя комиссии товарища Когановича о проделанной работе. Пленум ЦК одобрил работу комиссии, постановил считать её работу законченной. Тем более, что с апреля я уже начал работать в качестве генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии большевиков Украины. Вся работа среди вступивших и вступающих в партию рабочих велась уже в обычном порядке, соответствующими отделами ЦК под непосредственным руководством секретариата ЦК и всеми местными организациями под руководством ЦК, обкомом, губкомом. И ЦК надском партии. Ничего и говорить с каким большим удовлетворением я вспоминаю эту эпоху ленинского призыва и выпавшей на мою долю счастье непосредственного участия в этой большой работе нашей ленинской партии и её ЦК со славной когортой старых большевиков и передовых рабочих непревзойдённого героического ленинского призыва. 13-й съезд партии завещание Ленина. Несмотря на то, что между 12-м и 13-м съездами, а также между 13-м и 14-м съездами партии затрачено колоссальное время, усилия и энергию для отпора троцкистской оппозиции и отставания теории политики Ленина, партия и ЦК проделали огромную организационно-практическую работу по улучшению руководства государственными и хозяйственными делами и укреплению самой партии. Сама дискуссия с Троцким велась с Центральным комитетом и партией настолько глубоко и фундаментально, опрокидывая попытки оппозиционеров сводить споры к мелким делам и делишкам, что и она, эта дискуссия, идейно воспитывала и укрепляла партийные большевистские ряды. В осчетном докладе генерального секретаря ЦК товарища Сталина на 13-м съезде ярко и конкретно показано, как партия и ее ЦК широко развернули партийно-политическую и организационную работу, обеспечили укрепление связей партии с рабочим классом и крестьянством, и прежде всего укреплению самой партии. Всее поручим ЦК столь же решительный и твёрдый, как и до сих пор, оберегать партийное единство и выдержанной линию большевизма от каких бы то ни было уклонов. После того, как партия потеряла товарища Ленина, дело обеспечения партийного единства становилось ещё более важным и необходимым, чем до сих пор. Наилейшая фракционность должна была преследоваться самым суровым образом.